Глава 129. Горячий пот. В первый день никто не пришел атаковать муляж профессора Токагуми. Жак Мелье и Летицу Уэллс запаслись саморазогревающимися консервами и сухой едой. Они сидели как в осаде, коротая время играли в шахматы. Летица оказалась более умелой, а Мелье делал грубые ошибки. Его раздражало превосходство партнерши, но он заставил себя сосредоточиться. Он выстроил свои фигуры для защиты. Линия пешек блокировала любую инициативу противника. Партия быстро превратилась в окупную битву, как при Вердене. Слоны, кони, ферзь силади противника, в котором не давали ринуться в молниеносную атаку, съедали друг друга. «Вы осторожничаете даже в шахматах», — оборонила Летиция. «Я осторожничаю», — оскорбил Смелье. «Как только я оставляю свободное пространство, вы напираете на мои ряды. Как же я могу играть иначе?» Вдруг она замерла, приложив палец к губам, призывая его к молчанию. А где-то в глубине номера отеля «Прекрасный берег» ей послышался легкий шум. Они прильнули к экранам камер наблюдения. Ничего. И все-таки Летиция Уэллс была уверена, что убийца здесь. В подтверждение ее уверенности замигал детектор контроля движения. «Убийца здесь!» — прошептала она. Уставившись на экран, Комиссар воскликнул. «Да, я его вижу, это один муравей. Он поднимается по кровати». Летиция быстро расстегнула рубашку Мелье, подняла его руки и носовым платком тщательно протерла подмышки полицейского. «Что на вас нашло? Не мешайте, я, кажется, поняла, как действует наш убийца». Она отодвинула временную перегородку и, прежде чем муравей дополз до покрывала, потерла манекен платком, увлажненным потом из подмышек Жака милье. потом быстро вернулась и пристроилась рядом с ним. «Но...» — начал он. «Молчите и смотрите». Муравей полз по кровати, приближаясь к манекену. Он отщипнул крошечный квадратный кусочек от пижамы псевдопрофессора Токагуми, потом исчез так же, как появился, в ванной. «Я все понимаю», — сказал Мелье. «Этот муравей не стал нападать на нашего человека. Он только вырвал крошечный кусочек ткани». «Это для запаха, комиссар, только для запаха». Казалось, она взяла операцию в свои руки, и он поинтересовался. «А что теперь нам делать?» «Ждать. Убийца придет. Только я...» «Теперь в этом уверена». Милье очень удивился. Она смотрела на него тем взглядом, который так ослеплял его и объясняла. «Этот муравей-одиночка напомнил мне одну историю, как рассказывал ее мой отец. Он жил в Африке в племени Бауль». Этот народ изобрел довольно любопытный способ убивать людей. Если кто-то замышлял тайное убийство, он добывал себе лоскут одежды, пропитанный потом будущей жертвы, потом клал его в сумку, в которой держал ядовитую змею, и все это подвешивал над кастрюлей с кипящей водой. От боли змея приходила в ярость, и эту боль она ассоциировала с запахом ткани. Оставалось только запустить змею в деревню. Как только она улавливала тот же запах, что и от лоскута одежды, она нападала. «Вы думаете, наш убийца находит жертву по запаху?» «Уверена. В конце концов, муравьи всю информацию получают из запахов». Мелье злораствовал «А, так вы, наконец, признаете, что это муравьи убивают?» она утихомирила его. «Здесь пока еще никого не убили. Единственный пострадавший — это пижама». Он задумался, потом рассвирепел. «Но на этом лоскуте — мой запах. Теперь они решат убить меня». «Комиссар, вы, как всегда, трусите». Надо просто хорошенько помыться и побрызгаться дезодорантом. Но сначала пропитаем потом нашего профессора Такагуми. Мелье это ничуть не успокоило, он сунул в рот жвачку. «Но они уже один раз нападали на меня. И вы, как мне помнится, убежали от них? Как хорошо, что я это предусмотрела. Я принесла для вас лучшее успокоительное средство». Из сумки она извлекла маленький переносной телевизор.